Глава номер семьдесят Госпиталь. Михаил. Не сразу понимаю, что происходит. Злата с визгом бежит к Соне, только и успеваю схватить ее и отдать в руки няне. Приказываю зайти им внутрь и нос не показывать на улице. Сам же спешу к любимой. Гости разбежались кто куда. Одни забились под козырек здания, другие сидят за машинами. Кто-то забежал в ресторан. Понимаю, что вокруг хаос. Сердце заходится, когда, минуя остатки гостей, подбегаю к Софье и Роме, которые лежат на земле. Пригони мою машину, рявкаю одному из охранников. Куда вы смотрели, в вашу мать? Срываю злость на охране, а сам трясущимися руками, проверяя пульс у Сони, а следом и у Ромы. Оба дышат, оба без сознания. Вижу, что на светлом платье Софи олеет кровь. Стискиваю зубы и смотрю по сторонам. Ничего необычного. Откуда стреляли? Ощупывая Романа и понимаю, что ранен он в спину, справа. Почему-то думается мне, что стреляли в Соню. Как раз в сердце. Но кто? Болотов? Мстит за то, что я сдал его подручного в обмен на Громова? Да нет, он же не псих. Хотя что я о нем знаю? Уже через полминуты к нам подъезжает моя тачка. Я даже не думаю, будто на автомате действую. Приказываю положить Рому на заднее сиденье, а Соню аккуратно укладываю на переднее. Толпы за моей спиной будто не существует. Пульс бьет где-то в горле. Никогда ничего подобного не испытывал, даже когда служил и мотался по горячим точкам. Думаю, это потому, что там не было любимых, которые были бы в опасности. Эмоции переливают через край. Не успел я обрести счастье, как над ним нависла угроза. Ты. Указываю на одного из охранников. Сейчас даже не могу разобрать, кто стоит передо мной. Назад. Со мной поедешь. Будешь зажимать его рану. А ты. Смотрю на второго. Вызови ментов. Сообщи о стрельбе. Осматриваю Софи, На ней ни царапинки. Скорее всего, ударилась головой, когда падала. Прыгаю за руль, смотрю на свои окровавленные руки, но прихожу в себя и бью по газам. Так будет намного быстрее. Пытаюсь отстраниться и рассуждать холодно. Сейчас от моих действий зависит жизнь Ромы. Прикидываю, где здесь ближайшая больница, желательно чистая с хирургией, где работают с огнестрелом, хер бы его знал. Набираю Владимиру Петровичу и коротко по-армейски рассказываю, что произошло. — Вези к нашим, — говорит он. — Я договорюсь. Адрес помнишь? — Я знаю, — вдруг отзывается с заднего сиденья охранник. Бросаю на него взгляд через зеркало заднего вида. Понимаю, что со мной поехал Борис. Да, это один из учеников Владимира Петровича. — Как же вы так лоханулись! — цыжу сквозь зубы. «Простите, Михаил Юрьевич. Думаю, стреляли из машины и сразу уехали. Пока все в панике бегали и смотрели на окна, преступник скрылся. Здесь направо. Быстро поворачиваю и соображаю, какой госпиталь имел в виду Владимир. Понял. Дальше я знаю. Как Рома? Дышит. Крови не так много. Пуля не вышла. Киваю и лечу, нарушая все правила. Иногда поглядываю на Соню». Но она тоже без сознания. Мое лихачество не остается без внимания. Слышу сирену за спиной, и механический голос приказывает остановиться. Прижимаюсь к тротуару. Мотор не глушу. Открываю окно, а руки кладу на руль. От греха подальше. Вижу, как к машине подходит еще зеленый ДПСник. «Здравствуйте!» Начинает он и осекается, похоже, увидев мои руки. «Немедленно! Руки на руль!» Чуть не заикаясь, произносит парень и наставляет на меня табельное оружие. Блять, Ты дебил!» Рычу. «Руки и так на руле!» «Внутренний карман! Достань мои документы! Мне срочно надо в больницу! В машине двое пострадавших! Стрельба на открытие ресторана! Слышал?» К -к «Куда вы их везете?» — спрашивает ДПСник и заглядывает в салон. Кажется, он не сталкивался с нештатными ситуациями. — Ты, сука, глухой, что ли? — рявкаю. — В больницу! Во внутреннем кармане документы! Смотрю из-под лобья напарня на парня и кидаю взгляд в зеркало заднего вида. Напарник тоже вышел из машины, но пока близко не подходит. — А этот идиот и впрям лезет в мой внутренний карман. Сам виноват получает по зубам и через секунду лишается табельного пистолета. «Не дергайся!» — рычу. «Если из-за тебя с моей невестой или ее братом что-нибудь случится, я тебя из-под земли достану!» «Прячу пистолет за сиденье. А теперь иди в свою тачку, включи сирену и доставь нас в госпиталь ФСБ. Понял? И напарнику скажи, чтоб не делал глупостей!» Паренек стоит бледный и смотрит на меня. «Михаил Юрьевич Аксенов! Пока будем ехать, пробей меня по базе, ну или по номеру тачки». «Ага», — кивает пацан и аж бегом садится в свою машину. До госпиталя прямо долетаем. С сопровождением все-таки. Нас встречают на входе уже с командой врачей и двумя каталками. Соня, кажется, начала приходить в себя. Но меня с ней не пускают, как и с Ромой. Смотрю, как любимые увозят в здание и плюхаюсь на бетонные ступеньки. Берусь за голову и пытаюсь вспомнить все, что было на открытии. Кому могло понадобиться стрелять в рому? Или все-таки в Соню? Хм! раздается надо мной. Поднимаю голову и вижу перед собой ДПСника. А, это ты? Лежит между сиденьями, сам забери. «Взмахиваю рукой. Что-то еще? Хочешь штраф мне выписать?» «Нет», — мотает головой. «Начальство приказало вас не трогать». «Молодец, что остановил, конечно. Ты действовал по инструкции. Но мой тебе совет — не подходи к машине, где сидит тип с окровавленными руками. Не знаю, кино, что ли, посмотри. Это всегда плохо кончается». «Но вы же в итоге невиновны оказались?» — возражает парень. — Считай, тебе крупно повезло. В следующий раз может все иначе обернуться. — Понял. — мямлит он. — Я пойду тогда? — Эй, сержант! — окликаю ДПСника, когда тот почти садится в патрульную машину. — Ничего не забыл. — указываю подбородком на ровер, а парень аж бегом бежит и забирает пистолет. — Ну, теперь будет знать, что улица — это не учебка. Захожу в здание и сажусь на диванчик, жду врачей. Через час начинаю мерить приемный покой шагами. Хожу из угла в угол. Думаю, но никак не могу придумать причину нападения. О том, что Рома вышел из тюрьмы, не так много людей знали. Каждого проверить можно. Пожалуй, надо сверить их список со списком тех, кто знал о перевозке лысого урода. — Михаил Юрьевич, — откликает меня молоденькая девчонка, судя по виду интерн, — пойдемте, я вас провожу. — Куда? — сдергиваю брови. — Там проблема какая-то, сказали вас позвать. Сердце чуть не останавливается. Какая еще проблема?